Глава 25. Петрова помахала рукой в воздухе, словно отгоняя сомнения «Нужно думать о том, что мы можем контролировать. Сначала о главном. Наша цель не в том, чтобы ввязываться в драку с вражескими кораблями. Мы должны были попасть на планету. Давайте проверим, насколько это еще реально. Можем ли мы получить изображение Рая-1?» «Типа как с камеры?» — спросил Паркер. «Боюсь, что нет. Все наши сенсоры отключены» кроме одного радиотелескопа, то есть планета все еще там. Она там, где и должна быть, это вся доступная информация. У нас даже нет внешнего обзора. Можно в иллюминатор посмотреть, планета позади нас. Паркер указал в сторону темных растений, заполнивших мостик. Смотри на здоровье, все, что увидишь, коричневый диск. Но есть ли способ связаться? Мы можем послать сигнал, просто радиоимпульс. Если там узнают, что мы здесь, может быть, смогут прислать помощь. Я постоянно пытаюсь связаться с ними. Нет ответа. Не знаю, то ли они нас не слышат, то ли просто не хотят с нами разговаривать. Так или иначе, они молчат. А как насчёт автоматических сигналов? Какой-то компьютер внизу должен следить за нами. Даже просто контролировать движение. Телеметрия, местная болтовня. Если там есть колония, у них должна быть сеть для передачи данных. Мы даже не слышим, как работает их интернет? «Ничего», — сказал Паркер. «Как будто вся планета на карантине». То есть никакой возможности связаться с колонией?» Он пожал плечами. «Если хочешь, я могу вылезти наружу и махать им, пока не привлеку внимания». «Поняла, спасибо. Давайте рассмотрим несколько вариантов. Ты сказал, мы не можем улететь. Корабль не выдержит нагрузки при ускорении». «Честно говоря, я удивлён, что мы ещё целы». «Отлично. Можем ли мы вообще выдержать какое-либо движение? Можем ли мы корректировать курс, изменять положение? Есть ли у вас...» «Маневровые двигатели, которые можно запустить». «Думаю, такое возможно», — ответил Паркер. «Это все равно создаст нагрузку на корабль, но, возможно, возможно мы сможем двигаться, но это будет медленно. Чертовски медленно». «Мне не нужно наматывать круги возле врага. Просто уклониться от их залпов». Она прикоснулась пальцем к стене, где точки двигались в медленном танце. Через пару минут они сделают еще один выстрел. Я не хочу просто сидеть здесь и ждать. Когда узнаем о приближении снаряда, нужно, чтобы ты включил двигатели, хотя бы ненадолго, чтобы мы ушли с его пути». «Пару раз это сработает», — заметил Паркер. «Но если я буду проделывать этот трюк слишком часто, обязательно что-то досломается. Сейчас мы держимся на честном слове и надежде. Если я буду слишком усердствовать, то могу случайно оборвать кабель, дающий нам то немногое, что у нас есть». Тогда мы все замерзнем до смерти в темноте, даже если плохие парни не смогут нас достать. Один или два раза — все, что нужно. Выиграй нам немного времени, хорошо? Дай мне шанс. Она уставилась на точке. Как далеко они находятся? Другой корабль. Около 50 километров. Петрова кивнула. Для космоса это ничто. Даже на переполненных трассах вокруг Земли и ее Луны космические корабли редко подходили друг к другу на такое расстояние просто из соображений безопасности. Так близко, а они не могут попасть в нас. Похоже, они не могут как следует прицелиться. «Прошу прощения», — вмешался Джан. «Но каков ваш план?» Доктор выглядел взволнованным, неиспуганным, расстроенным. Может, он хотел быть главным, а может, решил, что она не обладает достаточной квалификацией. «Мой план? Мой план заключается в том, чтобы нас не убили. Вы хотите что-то добавить?» Джан кивнул. «Думаю, нам пора подумать о том, чтобы покинуть корабль». Паркер промолчал, но его глаза расширились. Похоже, он не счел идею безумной. «Должны быть спасательные капсулы. Корабли обязаны иметь их по закону, верно?» — осведомился Джан. «Да, у нас они есть», — ответил Плут. Паркер смотрел прямо на Петрову. На его лице появилась грустная улыбка. Она ожидала, что он скажет, что по какой-то причине спасательные капсулы не сработали, или были уничтожены при одном из столкновений. Что-то в этом роде, но он по-прежнему молчал. «Что?» — спросила она. «Капсулы». Она знала ответ ещё до того, как он закончил свою мысль. «Они в другой части корабля, верно? Они рядом с каютами. В этом есть смысл. Капсулы должны находиться в непосредственной близости от мест, где могут оказаться пассажиры во время чрезвычайной ситуации. Не предполагалось, что пассажиры окажутся на мостике» а не в той части корабля, откуда мы только что, рискуя жизни, ушли. «Угу», — подтвердил Паркер, — «и мы не можем туда вернуться». «Нет», — Плот воспроизвел короткий аудиофайл с мужским смехом. «Везде либо пожар, либо радиация, включая капсулы». «Но подождите», — рассуждала Петрова, — «на мостике нет спасательной капсулы? А если капитану понадобится эвакуация?» «Предполагается, что я пойду ко дну вместе с кораблем» сказал Паркер. «То есть мы застряли здесь?» Петрова потерла переносицу и зажмурилась. «Ладно, значит, здесь мы и будем стоять». «Нас малы, и мы безоружны. На краю могилы», — произнес Джан с издевкой. «У нас нет другого выбора, кроме как...» Она махнула на него рукой, чтобы он замолчал. Не было времени на дискуссию. Он отшатнулся. Похоже, ее жест ему совсем не понравился. «Что ж...» Она извинится позже. Они пытаются нас убить. Облегчать им задачу мы не будем. Мы не сдадимся людям, которые хотят нашей смерти. Слушайте, мне не нравятся наши шансы, но наш лучший выход — не сдаваться. Нужно сопротивляться. Вы говорите, мы безоружны? У них нет настоящего оружия, иначе они бы уже использовали его. Они импровизируют, но и мы тоже так можем».